Глава 35, в которой продолжается рассказ об указании, полученном Дон Кихотом относительно снятия чар с дульсинеи, и сообщаются и другие изумительные происшествия. Они увидели, как под такт приятной музыки приближается к ним колесница из числа тех, которые называются «триумфальными», запряженные шестью серыми мулами, покрытыми попонами из белого полотна. На каждом из этих мулов сидел верхом кающийся, тоже одетый весь в белом, с восковым зажженным факелом в руках. Колесница была в два и даже в три раза больше предыдущих, а по бокам ее и спереди находились еще двенадцать кающихся в белых, как снег, одеждах, и все с горящими факелами в руках. Зрелище, которое одновременно и приводило в изумление, и пугало. На колеснице сидела на высоком троне нимфа, окутанная тысячу покровов из серебряной ткани, усеянной бесчисленным множеством сверкавших золотых лепестков, что делало наряд ее, если не богатым, то, по крайней мере, блестящим. Лицо ее было прикрыто легким и прозрачным шелковым газом, так что, несмотря на неспадающие складки, сквозь эту ткань виднелось очаровательное личико девушки, и благодаря множеству зажженных факелов можно было различить красоту ее и года. Она не достигла еще двадцати лет, но ей не было и менее семнадцати. Рядом с ней сидела фигура, облаченная в длинное одеяние из тех, что называют «расагантес», не спадавшие до ног, а голова ее была покрыта черной вуалью. Когда колесница эта остановилась против герцога, герцогини и Дон Кихота, звуки флейту молкли, а также и звуки лютни и арф, раздававшиеся с колесницей, И, поднявшись, фигура в длинном одеянии распахнула его и, сбросив вуаль, открыла лицо, как есть настоящей смерти, костлявой и до того ужасной, что Дон Кихот вздрогнул, Санчо испугался, и герцогская чета тоже сделала движение отвращения. Когда живая эта смерть поднялась и выпрямилась, Она несколько сонным голосом и не очень быстро двигающимся языком заговорила следующим образом. «Я тот Мерлин, о ком молва гласила, что будто был отцом его сам дьявол. И эту ложь уж время осветила я, князь волшебств и магии властитель, хранилище науки Зараастра». И тех времен, и тех веков, соперник, Что блеск деяний омрачить стремится Отважных храбрых рыцарей, Которым любовь питал я и теперь питаю. Хоть нрав иных волшебников И магов иных кудесников, Жестокий, грубый, к злорадству И к насмешкам очень склонный, Мой нрав иной, он мягкий, нежный. Людям желая я всегда добро лишь делать. В пещерах Дита, мрачных и туманных, Где я душой был погружен в черченье фигур Магических и вещих знаков, Ко мне донесся горький плач и голос прекрасный, несравненный дульсинеи. Узнал я о ее глубоком горе, о злобном превращении столь прекрасной сеньоры в безобразную крестьянку. Горю я с ней, и дух свой, заточивший в скелет вот этот страшный, и ужасный, сто тысяч разных книжек просмотрел я моей науке черной и сатанинской. И вот к тебе пришел открыть лекарства От той беды и скорби той великой. О, слабо! Честь ты всех, на ком доспехи Из яркой стали, как алмаз, сверкают. Маяк, сиянье, свет, магниты, кормчий всех тех, Кто сон себе, стряхнув презренный, Покинув ложе праздности и неги, Отважно отдают себя призванию Кровавого и тяжкого оружия. Тебе я говорю, о муж достойно, Никем еще век не восхваленный, О Дон Кихот, столь храбрый, как и мудрый, Звезда Испании, ла слава, Тебе я говорю, очарование с прекрасной Дульсинеи снять возможно одним лишь средством. Пусть оруженосец твой Санчо даст три тысячи и триста себе ударов плетью, обнаживший седалище свое до да так, что было ему от тех ударов страшно больно. Решили так виновники несчастья, творцы беды и горя Дульсинеи, И вам сказать о том, явился я, сеньоры. «Клянусь, чем угодно!» — воскликнул тогда Санчо. «Не то, что три тысячи ударов плетью, но и трех ударов не дам себе! Как не нанес бы себе и трех ударов кинжалом! Черт побери, такой способ снимать чары! Я не знаю, какое отношение имеет мое седалище к очарованиям!» Клянусь богом, если сеньор Мерлин не найдет другого средства снять чары с синьорой Дусиней-Даводской, она может лечь в могилу очарованной. «Возьму я вас, дон негодяй, наевшись чесноку, — сказал Дон Кихот, — привяжу к дереву голым, как вас родила мать, и дам не три тысячи триста, а шесть тысяч шестьсот ударов. «Да таких полновесных, что от них вам не отвертеться и тремя тысячами, тремястами из воротов!» «И не отвечайте мне ни слова, а то вырву у вас душу из тела!» Услыхав угрозы рыцаря, Мерлин сказал, «Этого не должно быть, так как удары, которые доброму Санчо предстоит получить, должны быть нанесены им самим и добровольно» а не насильно, и лишь тогда, когда он пожелает, потому что срок ему не назначен. Но ему позволяется, если бы он желал сбавить наполовину ударов свое бичевание, дать их нанести чужой руке, хотя бы она и была несколько тяжелая. «Ни чужая, ни своя, ни тяжелая, и никакая рука не дотронется до меня!» — сказал Санчо. — Быть может, я родил сеньору Дусинею Тобоскую, что мои ягодицы должны расплачиваться за прегрешение ее глаз? — Иное дело, сеньор, господин мой, составляющий часть ее существа, потому что на каждом шагу он говорит про нее. «Жизнь моя, душа моя, поддержка и опора моя». Он, может, и должен бичевать себя ради нее и взять на себя всю заботу и все, что потребуется для снятия с нее чар. А чтобы я себя бичевал, обернулся, отказываюсь».